Глава двадцать Вызов. «Думаешь, он тебя узнал?» Краешком рта спросил Феликсу своего замаскированного помощника, а сам продолжил улыбаться покупателям, отпуская им бесплатные дозы зелий. «Не исключено. Сворачивай лавочку. Мы уходим». Скомандовал Бинкендорф, и когда последние покупатели разошлись, передвижной фургончик накрыл иллюзорным артефактом. Теперь он стал частью гигантского корня. Оба мага передвигались по лагерю в режиме невидимости для прославленного некроманта. Вчера Хрис застал встречу императора и Распутина. Последний попросил личной аудиенции, но жизнь его величества не могла подвергнуться такой опасности. Поэтому девятому в просьбе было отказано и присутствовала сильнейшая охрана, в том числе и он, земляной маг. Беседа получилась занимательной. Якобы после поражения от Борятинского у Григория Ефимовича пробудилась магия повелителя смерти без обряда сопричастности. Как себе такое можно представить? Сложнейшая церемония с заменой внутренних органов уносила жизни сотен добровольцев, а тут сила нашла своего кандидата после смерти. Да, Распутин рассказал, что он побывал на той стороне. Это известие шокировало всех и вызвало еще больше вопросов. Привычный мир некромантии рушился прямо на глазах. Ведь даже девятые не могли воскрешать умерших, только заключать пакт, а это далеко не привычная нам жизнь. Разговор длился около получаса, и именно столько выдерживали нагрузку медали Его Величества. Защита физическая, магическая и даже сверхредкая ментальная все сработало на пределе своих возможностей. К чести Павла, он справился с этим испытанием, хоть и выглядел как выжатый лимон после того, как двери за старцем закрылись. В тот же день Бенкендорфу было поручено разработать план по эвакуации всех клириков. Нельзя было напрямую сообщать им о своих намерениях, потому что Распутин, как уже выяснилось, мог читать мысли. «Паника тут ни к чему. Они сейчас ходили по очень тонкому лезвию. Если старец заподозрит неладное, то нападет напрямую». А так он сдерживался и хотел уничтожить крыло клириков. Пусть думает, что контролирует ситуацию. Решено было ждать прибытия Артема Борятинского и столкнуть обоих повелителей лбами, а до тех пор сообщение через друида подзадержится. Вмешиваться в эту схватку и жертвовать сотнями людьми не было смысла, поэтому операция будет продолжаться как запланировано. Тем более, что у императора неожиданно появился козырь в виде Феликса. Макелюзи нашел их сам и предложил свои услуги. Из конфискованных вещей мигом нашли странные шестерни и снабдили ими алхимика. Он же к этому психу пошел, да? спросил его Феликс, указывая пальцем себе за спину. Больше ведь некому с поручением от генерала. Да, мрачно подтвердил начальник Вологодской охранки и, добежав до расчищенной площади, присел на колено, чтобы коснуться рукой земли. «Тревога!» Раздался по всему лагерю усиленный голос Феликса, а для вящей убедительности пробежало легкое землетрясение. Протокол защиты у святых отцов сработал моментально, и клирики тут же сбились группы по 3-4 человека, выставив щиты. Их энергоемкость была маленькой, но вскоре люди объединились в десятки и сотни, продолжая смещаться к центру, откуда и звучала спецкоманда. Надо признать, выдержка и дисциплинированность магов света сыграла ключевую роль. Их боевая мощь не такая сильная, как у стихийников или некромантов, поэтому с измальства всех приучали к коллективным заклинаниям. Каждый по отдельности конопатчик ничего из себя не представлял, но вместе они сила. Все, что у них есть, это внушительный запас маны. Именно он и позволит держать барьер до прибытия подкрепления. Со всех сторон к Бенкендорфу стекались люди и присоединялись к общему плетению узора защиты. Сформировался неприступный круг, где впереди стояли немногочисленные паладины, а позади — их товарищи по оружию. Скоро всех настигнет кара девятого, и нужно быть готовыми. Возможно, они полягут тут за зря. Возможно, надо было наоборот — распылить силы. Так бы выжил хоть кто-то. Но вскоре эти мысли были отринуты, потому что по лесу пополз черный туман с такой стремительностью, что ни одно животное не смогло убежать. Белки попадали с деревьев, а птицы в воздухе моментально сменили курс, опасаясь облака смерти. Зараза уничтожала все живое. Даже вековые стволы снаружи покрылись трухой. Молодые надламывались пронзительным треском, а старые еще держались. Вот же срань! Вот же срань! Причитал себе под нос де-арманьяк и спешно формировал иллюзорный барьер, вырывая ямы походной лопаткой и закидывая туда шестеренки. «Не сидела же тебе на попе ровно! А все что? Все в зараза проклятая! Захотелось, блин, в героя поиграть! Ну вот, получай, что хотел! Кому ты что пытался доказать, и морда плешивая? Трусом родился, трусом и помрешь! Тфу ты, не то!» Он перестроил заклинания на нужный лад и перебежал к следующей точке. Так, шаг за шагом, над ними вырастал второй купол. Артефакты в наплечной сумке закончились, и теперь вся сеть заработала как единый механизм. Ступившие внутрь моментально исчезали из видимости некроманта. На западном крыле присутствовало всего 10 тысяч клериков из 15. -ти. Третьи из самых талантливых успели под разными предлогами перебросить вчера на другие направления фронта. Из-за подозрений Распутина больше нельзя было. По прикидкам Бинкендорфа к ним успело сбежаться порядка 8 тысяч братьев. Остальные прибывали и прибывали, выбегая черного тумана под своими барьерчиками. Выживали, увы, только большие группы. Видимость сохранялась нулевая, и когда снаружи не осталось никого в живых, Эта неведомая зараза растворилась в воздухе. Тогда-то они и увидели масштаб трагедии. Буквально в сотни шагов от них раскинулись почерневшие тела, не добежавших до барьера клириков. Их не спасли ни артефакторные медали, ни хорошая защитная экипировка. По отдельности против такой селища не выжить. Хрис знал, что так будет, но у них не было времени придумать более сносный план. Тех спасенных жизней еще хватало для закрытия Северной, и он сделает все возможное, чтобы их защитить. Ведь даже проходимец Феликс рвал жилы ради успеха. Пока работает иллюзорный барьер, девятый будет в заблуждении, но запасы маны в шестеренках не вечные. Скрыть вот так 8000 тысяч человек – это не дело. И вот когда защита пойдет, начнется настоящий апокалипсис. Сбежавшиеся служители церкви мало понимали, что происходит, но слушались своих командиров. Хрис быстро им объяснил расклад дел: Теперь они единый кулак против самого повелителя смерти. Да, силы не равны, но что делать? Приказано стоять на смерть, значит, будут стоять. Все застыли в ожидании. Скрыть внешне такую араву еще можно было, но вот их дыхание, покашливание и скрип амуниции сложно иллюзия феликса выиграла им 20 минут жизни прежде чем все заметили приближающуюся к ним фигуру на мертвом коне вокруг рта скотины пенился зеленовато гнойный пузырь а по всему телу копошились опарыши мак остановился и сделал пробный выстрел кислота не проникла внутрь и построение выдержало вести какие то диалоги девятый не собирался он пришел сюда убивать оценив противника Он решил, что клин клином вышибает, потому выпустил из ментального тела наружу целый вихрь маны и с помощью частицы смерти придал ей материальный вид гигантской костлявой руки. Сжав ее в кулак, он обрушил удара барьер. Всех знатно тряхнуло, но построение справилось. «Так держать, мужики!» – заорал Бенкендорф. Из-под земли перед ними возвелась каменная стена. Следующий удар угодил в нее и разнес на куски. Но зато урон барьеру был снижен. Это взбодрило первые ряды, ведь с ними сейчас находился знаменитый Христ, один из лучших магов Земли в Империи, боевой офицер и опора Отечества. А чем они хуже? Насильных всегда хочется равняться. Никто не показал этой лики слабости, сдерживая напор самого настоящего чудовища от мира магии. Фантом руки разбивал одну преграду за другой и к нему присоединился обстрел дальнобойными заклинаниями, но тяжелее всего было отбиваться от павших товарищей. Их было порядка двух тысяч. Зомби-повелителя смерти штурмовали со всех сторон. Один человек против восьми тысяч. Именно такова была сила девятого. Будь это простые маги, их бы снесло минут за двадцать, а так они держались уже второй час. Клерики сопротивлялись как могли. Некоторым помог Феликс своими склянками с маной, другие уже были не в силах подпитывать барьер и помогали отбиваться вручную от зомби, чтобы снизить нагрузку на братьев. Напор сохранялся чудовищный, и силы защитников таяли. Без них Северная не закроется, и операция Императора сорвется. Они обязаны были продержаться, если не из-за него, то из-за сражающихся сейчас на передовой. Гридни отдавали свои жизни, чтобы пробиться к бреши и вызвать вожака. Хрис предпринял очередную попытку атаковать злочастного Распутина, но его каменный голем разлетелся на куски, едва пробежав десяток метров. Пустая тратаманы. Его никак не задеть. Но дальше больше. Фигура некроманта исчезла из поля зрения обороняющихся, и атаки последовали с неожиданных направлений. Теперь враг был невидим. Опасность прилета из ниоткуда била по морали, ведь так Христ не мог поспевать вовремя со своими каменными стенами. Похоже, Девятый адаптировался к ним и скоро раскусит этот крепкий орешек. В уставших лицах людей Бенкендорф видел таевшую надежду на спасение. Серьезный прорыв случился в задних рядах. Там замертво упало сразу 20 человек. Их тут же оттащили внутрь круга и заменили свежими силами запаса. Но враг уже почувствовал вкус крови. И только ужесточил натиск. Темные и концентрированной энергии прощупывали весь периметр, заставляя клириков впадать на колени. Кажется, скоро все. Шепнул ему на ухо один из офицеров и сам кинулся в первые ряды, затыкать дыру в защите. Ты куда? Дёрнулся следом Феликс, когда увидел, что начальник охранки тоже расталкивает святых братьев. С ума сошел? Ты ему на один зуб не дури! «Значит, обломаем ему один зуб!» Сплюнув от злости, ответил Христ и выбежал из построения. «Эй, ты, тварь! Я здесь! Покажись, если не боишься!» «Ой, дурак!» Схватился за волосы Феликс, видя, как Бенкендорф отбегает от купола и покрывает себя каменной броней, становясь все выше и выше. Через пять секунд это был пятиметровый гигант, торчащий из груди головой человека. Он встал в боевую стойку, держа перед собой гигантский щит, а в правой руке стальную глыбу в форме меча. Ей можно было перерубать деревья, как травинки. «Вызываю тебя на бой один на один! Всем назад и не вмешиваться!» – крикнул он клирикам, когда под командованием офицеров купол двинулся в сторону спятившего разведчика. Взглядом он обшаривал округу, понимая, что представляет собой легкую мишень. Но нужно было бы играть время. «Если его жизнь позволит это сделать, то пускай». «Уважаю смелость», — ответил ему голос Распутина, а затем материализовался и сам маг. «Ты ведь не тот, за кого себя выдаешь?» — спросил его Бенкендорф. Он читал секретные документы о силах прошлых повелителей. Там и рядом не стояли такие разносторонние возможности. Как и у простых некромантов, у девятых была своя специализация. Кто-то повелевал армиями мертвых, другие насылали смертельные болезни, третьи обладали невероятной физической силой и так далее. Здесь же был целый спектр техник. «Возможно. Приступим?» Спросил его Распутин и то ли ради эффектности, то ли из-за личного каприза отзеркалил прием земляного мага. Только составными частями гигантского тела стал не камень, а многочисленные трупы. Под возмущенное роптание клириков они сформировались в единый биологический организм, сплетаясь в кровавую жижу с торчащими повсюду костями и рваным мясом. От одного только вида становилось дурно, не говоря уже о запахе. «Приступим!» – кивнул Христ и пошел на своего врага. Девятый позволил ему нанести первый удар, ловко отпрыгнув назад. Его подвижность и скорость была выше каменного костюма. Поэтому, спахивая гигантскими стопами землю, он рывком приблизился сбоку и ударил кулаком в щит. Бенкендорф выстоял и ответил колющим, немного задев краешком лезвия своего врага. Для повелителя это была плевая рана и затянулась быстро. «Неплохо!» – похвалил тот камнеголового соперника и с корнем вырвал себе оружие – молодое деревце. Он мог уничтожить наглого человечка одной только своей магией. Но Обскуриан всегда ценил твердость духа. Ее, к сожалению, не хватало его сыновьям. Если получится, то земляной маг станет марионеткой. Нужно только уговорить того согласиться на пакт. После победы понадобятся такие вот людишки-наместники. Бревно разлетелось о щит, и Хрис перекатом упал на одно колено, чтобы и дальше сохранять боевую стойку. Человекоподобный гигант снес ему следующим ударом каменную голову, но решение в управлении принимала та, что была сейчас в груди, так что плевать. В отмеску меч отсек уродцу руку. Шмякнувшись снег, она, как верный песик, поползла обратно к своему хозяину. Со слюнявым звуком тот присоединил ее к обрубку, как ни в чем не бывало. Бенкендорф покрепче перехватил крошащей ладонью клинок и пошел в атаку. Сколько они сражаются? Не больше пары минут, а силы уже на пределе, хоть он внешне этого не показывал. Оборона каменными стенами подкосила его. Снова падение, и снова рана сшилась. Это была мертвая плоть, ей все равно, сколько раз ее разрубят. Но план Бенкендорфа заключался в другом. Бессмысленные и настырно тупые атаки усыпляли внимание противника. Хрис демонстрировал отчаяние, драку из последних сил. И это сработало. Когда клинок в очередной раз саданул по верхней конечности Распутина, Харист вложил все остатки маны, чтобы удлинить собственную каменную руку, и под неожиданным углом угодил прямо в грудь гиганту, туда, откуда смотрел немигающий взор старца. «Попал!» Сухо прозвучало в голове, но следом вся его каменная защита превратилась в груду обломков, а сам он упал с высоты четырех метров спиной о землю. Во рту почувствовался вкус крови. Кажется, с ним перестали играться. Улыбка пробежала по губам Христа. Девятый воспринял его всерьез. Старец в последний момент исчез внутри окружавшей его мертвечины и катапультировался из спины, оставив некропанцирь без хозяина. Иначе стальной клинок рассек бы его пополам. Теперь эта груда лежала неподвижно, а сам Распутин навис сверху над своим поверженным противником. «Для смертного весьма недурно», — кивнул он, пытаясь установить зрительный контакт. Но Бенкендорф смотрел куда угодно, только не в глаза. «Твоя противная рожа загораживает небо!» — сглотнув, бросил он победителю. Позвоночник был сломан, так что сопротивляться нет возможности. Остается только смотреть вверх. «Для тебя еще не все кончено. Я пришел за ними, а не за тобой». Хрис скорчился от боли, но взял себя в руки. «Сделаешь меня частью команды?» «Если захочешь. Дай только согласие на пакт». Умирать всегда страшно, и Бенкендорф никакое-то там исключение исправил. Он так же, как и все, хотел еще потоптать матушку-землю, уйти на пенсию, создать семью, в конце концов. Ему не чужды обычные человеческие желания». «Предел мечтаний — стать отборной тухлятиной? Нет уж, как-нибудь своей дорогой!» «Ты передумаешь!» Уверенно ответили ему сверху, и Христ наконец увидел чистое синее небо, как и хотел. «У нас будет еще много времени!» Христ рассмеялся. «Что в моих словах смешного, смертный?» «Кажется, у тебя его не осталось», — ответил Бинкендорф и зашелся кашлем. «Посмотри наверх!» Он достаточно оттягивал момент, чтобы дождаться приземления Артема. Того сбросила с неба прилетевшая женщина-птица. Как только Распутин отвлекся, Христ из последних сил выстрелил из раскрытой ладони в подбородок своему врагу, пробив тому челюсть и повредив язык. Приземление Борятинского было мягким, только волны ветра разошлись в стороны, разбрасывая сугробы. Без предисловий последовала шквальная атака магии света, и Христ еле успел зажмуриться от ее уничтожающей яркости.